Симаргл упоминается в повести временных лет, 980 год. В некоторых поздних текстах имя было разделено на два — Сим и Ргл, благодаря чему до появления исследования Тревера многие ученые были готовы видеть в Симаргле два божества вместо одного. Были предположены различные истоки двух утверждаемых имен Сим и Ргл. Недавно Анри Грегуар попытался возродить теорию двух имен. Поскольку его исследование еще не опубликовано, я не могу его обсуждать, но статья Тревера кажется мне убедительной. Теперь мы подходим к Перуну, богу грома и молнии, которые традиционно рассматриваются как главный персонаж древнерусского пантеона. Это имя связано с с литовским «Перкунос» и санскритским «Парджанья». Бог, Творец Молнии, упоминается про копии в его описании славян. И хотя он не приводит имени, его свидетельство может рассматриваться как первое появление Перуна в письменных источниках VI века. Позднее имя Перун было упомянуто в русско-византийских договорах X века, что показывает отождествление Перуна с династией Ирюриковичей в Киеве до его обращения в христианство. Поскольку сами князья, равно как и многие их приближенные, были скандинавского происхождения, мы можем предполагать, что в Перуне они почитали своего скандинавского бога, Тора. Тор был также известен на Руси под своим собственным именем Тур в русской транслитерации. Происхождение Велеса, Волоса, неясно. В слове о полку Игореве вдохновенный поэт Баян назван внуком Велеса из чего, как кажется, вытекает, что последний был богом поэзии и оракулов, схожим с Апполоном. В резюме первого договора Олега с Византией, 907 год, Велес характеризуется как бог скота. Скот в древнерусском имеет значение «деньги» и «скот». В данном случае Велес, очевидно, упомянут как покровитель торговли. В других источниках он появляется как защитник скота. Недавно госпожа Чадвик предположила, что культ Велеса должен был развиться на Руси под скандинавским влиянием, и что даже само имя Велес должно быть нордического происхождения. Для рассмотрения остается еще одно русское божество Мокошь. На санскрите «мокша» означает «освобождение, искупление». Понятие используется для выражения слияния с божеством состояния высшего блаженства человеческой души. Это, однако, абстрактное философское понятие, а «мокуш» выступает в качестве конкретного божества. Адольф Гурьевич в 1943-1944 годах Предположил, выступая перед членами семинара «Слово о полку Игореве» в свободной школе высших исследований, что по-еврейски «мокош» — понятие, обозначающее низших языческих богов или демонов. Выведение «мокоша» из еврейского соблазнительно, однако в русских источниках существуют некоторые свидетельства, что это было не родовое понятие для обозначения демонов, а имя богини. Согласно Грекову, Мокош должна была быть финским божеством. Из предшествующего обозрения древнерусских божеств должно быть ясно, что русский пантеон имел очень сложные истоки. По крайней мере, два различных культа практиковались в Древней Руси — Сварога и Хорса а также Перуна и Велеса. Существование этого религиозного дуализма подтверждается археологическими свидетельствами. Нужно помнить, что на территории Древней Руси практиковались две формы погребального обряда — захоронение